Джон Роналд Труил Толкин, Хранители. Летопись первая Три кольца премудрым эльфом для добра их гордого, семь колец пещерным гномом для труда их горного, девять Людям Средиземья для служения черного и бесстрашие в сражениях смертоносно твердого, а одно всесильное, властелину мордора, чтобы разъединить их всех, чтоб лишить их воли и объединить навек в их земной юдоли под владычеством всесильным. Властелина Мордора.